Глава 38. Майор прислушался к тишине, которую где-то за стеной буравил высокий звук гудящего трансформатора. «Что — Что? — встрепенулся он. — Как ты сказал? — Виктор покачал головой. Короткая, яркая, ослепительная, словно вспышка фотоаппарата сверкнула в мозгу и тотчас погасла. За нею пришла боль. Он не ожидал такого острого приступа и пошатнулся, обхватив голову руками. — — Чёрт! — Что, голова? — Да. Шаров взял парня под локоть. — Так, иди сюда. Осторожно, не наступи на санитара. Виктор всё равно почувствовал что-то мягкое под ногой, но ему было не до милосердия. Шаров довел парня до умывальника, повернул ручку крана с холодной водой. — Полоснись, станет легче. — У меня такое тоже бывает, с тех пор, как... Он задумался... Вспышки мигрени, похожие на приступ у Виктора, преследовали его будто бы всю жизнь, по крайней мере, с того момента, как он поступил в университет МВД. Первый курс — пара по криминалистике. На него косятся сокурсники, ведь еще вчера он был известным спортсменом, чемпионом. Господи, как же все быстро изменилось! Шаров поморщился, словно у него самого заболела голова, И с ужасом подумал, что только этого еще не хватало. Да, скорее всего, проблемы со здоровьем начались в университете. Он был старше всех на курсе. И в целом учиться ему было несложно и даже интересно. Если бы не эти периодические вспышки, из-за которых на него начали косо смотреть. На практическом занятии по первой помощи где-то в середине семестра он вдруг потерял сознание. Сначала доцент Лысенко, профилем похожий на Юлия Цезаря, подумал, что студент решил пошутить или вовсе уснул. После грозного окрика Шаров не пошевелился, продолжая лежать на парте. Занятие пришлось прервать. Тем не менее тщательное обследование не выявило никаких отклонений, ему разрешили учиться дальше. Но проблема не исчезла. Его постоянно преследовало ощущение провала в памяти. недосказанности, словно бы кто-то взял и вырвал из его жизни ни одну, ни несколько страниц, а сразу целую главу. Что могло случиться? Почему некоторое событие после рокового забега он не может вспомнить? Выперка? Влияние алкоголя и стресса? Такое он дал себе объяснение. Но оно его не устраивало. Что же произошло на самом деле? Вопрос не давал ему покоя. Травма головы, падение с высоты, может быть, какой-нибудь невероятный гипноз или сглаз? Будучи человеком совершенно не суеверным, Шаров, разумеется, не обращался к народным лекарям, экстрасенсам и прочим сомнительным специалистам, предпочитая проверенных, надежных докторов из системы. Но те лишь разводили руками. «Больше отдыхайте, пейте витамины, ограничьте спиртное, двигайтесь». Вот и все советы, которые ему удалось услышать в различных вариациях. Но было кое-что еще. Кое-что. Позади себя Шаров услышал вздох, шум воды и обернулся. «Ну как? Как ты?» «Вроде лучше», — ответил Виктор, растирая холодную воду по лицу. «Что ты там заметил на двери палаты? Тебе что-то показалось?» Виктор подумал секунду и кивнул. «Чему отпираться?» Они тут вдвоем, и вряд ли ложь поможет им добиться общей цели. Да, мне показалось... Шаров напряженно ждал, вглядываясь в глаза парня, будто бы ожидая услышать от него нечто сокровенное. Но тот лишь покачал головой. Мне показалось, что я увидел знакомую фамилию. Но я не знаю этого человека, не помню такого. Вообще! Владислав Прокопьев, вам что-нибудь говорит это имя? Шаров посмотрел в окно туалета, выходящее на внешнюю сторону здания. Он увидел, как медленно открылись ворота, и под ярким лучом прожектора проехала карета скорой помощи. Ворота закрылись. — Куда они направились так поздно? — подумал. — Нет. Пожалуй, нет. Не слышал о таком. — А может быть... — Виктор осёкся, но решился всё-таки продолжить. — Может быть, вы когда-нибудь видели такой... как бы это сказать... Спичечный коробок, а внутри шершень. Знаете, такая большая оса. — Шершень? Шаров медленно повернулся. — В спичечном коробке ты... Откуда это взял вообще? Виктор оторвал бумажное полотенце и вытер лицо. Глаза его в темноте блестели. — Не знаю. Я видел. Просто видел, будто держу в руках спичечный коробок, потом открываю его, а там шершень. Шаров подставил кисть под текущую тонкой струйкой воду, намочил ее, потом провел по лицу. В конце первого курса наш препод по первой помощи, на занятиях которого я, так сказать, отключился первый раз, предложил сходить на консультацию к своему знакомому, который мог помочь мне. Внезапные приступы головной боли, похожие на мигрень, только гораздо более сильные. Честно говоря, я был уверен, что меня выгонят из универа, Но специальная комиссия, которую собрали ради меня, ничего не обнаружила, и Лысенко посоветовал спеца, который принимал дома. Я долго ломался, потому что не верю ни в каких специалистов, особенно принимающих дома. Но в конце концов, после очередного приступа, согласился. В конце концов, я ничего не терял, а прием по дружбе был бесплатным. Шаров пожал плечами. Это сейчас полно специалистов по любому профилю, а тогда тех, кто занимался такими вот э, психическими отклонениями, днем с огнем не сыщешь. Да и чревато это было, особенно для курсанта милицейского вуза. Виктор застыл у голой кафельной стены и расширившимся зрачками смотрел на майора. Собственно, ничего особенного не произошло. Я пришел, лег на кушетку, потом... Шаров встряхнул головой, будто пытаясь выкинуть из нее что-то, и продолжил. Потом услышал жужжание и посмотрел направо. Доктор сидел рядом на табуретке. В руках у него был коробок. Обычный такой, спичечный коробок, довольно старый. Он держал его на раскрытой ладони, и в этом коробке что-то жужжало. Мерный, протяжный, не скажу, что успокаивающий звук. Я тогда очень удивился... Когда он чуть приоткрыл его, я увидел мохнатое тельце. Да, это, несомненно, был или шмель, или, как ты говоришь, шершень. Вероятно, шершень, потому что размеров он был просто огромных. «Господи!» — прошептал Виктор. Доктор попросил меня сосредоточиться на жужжании, что я и сделал. Больше ничего не помню. Однако с того момента моя головная боль пошла на спад. Конечно, совсем не пропала, но... Можно сказать, почти-почти исчезла. И самое главное — эти жуткие провалы в памяти. Они как бы начали зарастать, чем-то заполняться. Виктор смотрел на Шарова, будто перед ним в воздухе маячило привидение. Страшное, ужасающее и предельно реалистичное. — Как такое может быть? — Что? — спросил Шарова. — У меня тоже. Я тоже это помню, только... Шаров быстро взглянул на Виктора. Он уже догадался, о чем сейчас скажет парень. «Ты тоже? Тоже его видел? Ты держал его в руках?» «Да. И это был не сон, хотя мне всегда казалось, что это именно сон. Или детский, или взрослый, но какой-то расплычатый, болезненный и слишком... слишком реальный, и от которого вроде хочешь быстрее проснуться, а с другой стороны хочешь оставаться там». — тихо сказал Шаров, и Виктор кивнул. — Да. — Но как? Где это было? И Виктор ощупал позади себя холодный кафель, как делал это много-много раз, когда-то давно, в том самом забытом сне. — Здесь. Это было здесь. С минуту они стояли друг против друга, будучи не в состоянии что-либо произнести. Мысли каждого были поглощены настоящим и прошлым. пытаясь связать эти две тектонические плиты реальности, сошедшиеся прямо здесь, в этой точке, посреди замершего глуши старого здания психиатрической больницы. Они встретились тут совершенно не случайно, и каждый видел что-то свое в глубине тех лет, что скрывала непроницаемая мгла. После минутного молчания Шаров положил руку на плечо Виктора. — Нам нужно идти. Ты сможешь? Виктор кивнул. «Если этот гад там...» Они снова взглянули друг на друга, пытаясь понять, об одном и том же человеке разговор или нет. «Я его пристрелю!» — прошипел Шаров. Он быстро нагнулся, перевернул санитара на бок и сомкнул стяжку на худых запястьях, чтобы сзади не напал майор Они вышли из туалета. В больнице стояла тишина, изредка прерываемая одиночными звуками спящих психов. Виктор снова взглянул на дверь палаты по другую сторону коридора. До его уха донесся едва уловимый шорох. Впрочем, это могло быть что угодно. Шаров подкрался к пластиковой двери, из которой вышел санитар, и осторожно глянул в щелку. — Тихо! — он махнул руку. «Идем — Идем! За перегородкой располагался блок для санитаров и хозяйственное помещение. Они прокрались мимо кабинета, дверь которого была распахнута настежь. Внутри горела маленькая настольная лампа, а в белом чайном блюдце тлел скрюченный окурок. Форточка на окне была приоткрыта. Оттуда, перебирая листы большой амбарной тетради, лежащей на подоконнике, периодически врывался свежий прохладный воздух. На столе возле лампы покоилась связка ключей, и Виктор сунул ее в карман куртки. Шаров пошел вперед, прислушиваясь. У каждой двери он останавливался. Осторожно нажимал ручку, но все было закрыто. Следующая перегородка оказалась отделена решеткой, запертой навесным замком. Виктору пришлось повозиться, пока он подобрал нужный ключ. Сжимая довольно увесистую связку в руках, он поймал себя на мысли, что уже не раз делал так. Только ключ был другим, странным, длинным, не похожим на другие. Наконец решетка поддалась. они взглянули друг на друга. По ту сторону их могло ждать что угодно. Шаров достал пистолет. Его зрачки в темноте оказались огромными, и зловеще блестели. «Ну я и вязался сказал он, нажимая ручку двери. «Черти что!» Центральный холл третьего этажа больницы был темен и тих. Посреди него покаялись две огромные катки с фикусами. На ветке одного из них на длинной нитке... Висела большая и круглая елочная игрушка. Она медленно, почти незаметно вращалась, и серебряные звезды на ее боках магически перетекали одна в другую. — Прямо как в детстве, — подумал Виктор, замерев. На нижнем этаже кто-то громко кашлянул. Звук разлетелся по больницам хлестким ударом, и шаров подошедших лестницей встрепенулся, едва не оступившись. Он взмахнул рукой, удерживая равновесие. Схватился за перила, потом жестом показал, что опасности нет. Но Виктор нутром почувствовал, как забилось сердце майора и задрожали его ноги. Каждый резкий звук здесь вызывал всплеск адреналина и что-то в окружении. В атмосфере больницы было пугающим и даже отталкивающим. Виктор считал, что сковывающее ощущение неестественности, киношности... будто смотришь на себя со стороны, называется дереализацией и может служить симптомом совершенно разных, не совсем приятных психических состояний, требующих лечения как раз в таких местах. Вот и сейчас он почувствовал, даже скорее увидел себя как бы немного сверху, со стороны сильно вытянутых, узких прямоугольных окошек, высоко на стене, Увидел паренька, идущего вслед за человеком в белом халате, который держал в руках папку. За ними шла женщина, показавшаяся ему знакомой, но, как часто это бывает во сне, он не смог вспомнить, кто она и откуда ее знает. Паренек шел медленно, опустив руки и понурив голову. Было видно, что идти за доктором ему сильно не хочется, но избежать он никак не может. В этой небольшой процессе и чувствовалась какая-то гнетущая безысходность. Виктор увидел, как доктор прошел мимо Фикуса, на котором висела все та же елочная игрушка, и свернул налево. Он миновал первый кабинет, остановился возле двери второго, дождался, пока мальчик подойдет, и открыл ему дверь. На лице его Виктор различил едва заметную улыбку. Можно было подумать, что так мужчина хочет подбодрить посетителя. Однако глаза его оставались ледяными и бесстрастными, как у акулы. Так хищник улыбается, глядя на послушную жертву, следующую на заклане. — Витя! — раздался голос женщины. — Подождите нас снаружи, — сказал доктор властным голосом, пропустил мальчика вперед и закрыл за собой дверь. Виктор моргнул, и видение пропало. Шаров стоял посреди холла. В правой руке он сжимал пистолет. — Я разнесу этот чертов склеп, — процедил майор сквозь зубы. — Камня на камне не оставлю. Сравняю с землей. — Вторая дверь, — шепнул Виктор. — Вторая слева. Они снова взглянули друг на друга и почти синхронно двинулись вперед, плечом к плечу, как когда-то. Виктор ударил электрическим током, и Шаров отпрянул. — Ты чего бьешься? — прошепел он. — Это не я. Сердце у него жутко колотилось. Они достигли двери, куда вошел мальчик с человеком в белом халате. Шаров поднял свободную руку и взялся за ручку. — Если что, беги, — прошептал он, — зови подмогу. — Я буду отстреливаться, пока смогу. Только не через главный вход, а так же, как мы и пришли, понял? Виктор кивнул. Нервы его были на пределе. Едва уловимое звучание музыки доносилось из-за двери, над которой висела позолоченная табличка, с большими черными буквами. Главный врач ДМН, профессор Инин, я А. Их взгляды пересеклись. Майор кивнул, и Виктор кивнул ему в ответ. Больше слов не требовалось. Полицейский надавил ручку двери и силой толкнул ее от себя. Дверь открылась неожиданно легко, и они ввалились в просторное, утопающее в полутьме огромное помещение, больше похожее на актовый зал. Не успев опомниться, Виктор вдруг почувствовал леденящий холод, скользнувший по лицу и рукам, прокравшийся за шиворот куртки и заставивший его съежиться. В комнате было очень, очень холодно, даже холоднее, чем на улице, хотя и там температура в это время суток вряд ли превышала семь градусов. Шаров поднял ствол пистолета и нацелил его в темноту. Там, спиной к ним, в мягком кожаном кресле, вверх Напротив заглохшего камина сидел человек. Его седая голова не шелохнулась, когда они ворвались в кабинет. Мужчина смотрел прямо перед собой, и было непонятно, жив ли он вообще или давно уже превратился в холодный окоченевший труп. «Руки за голову!» — медленно процедил Шаров. «Одно лишнее движение, и я стреляю!» Человек в кресле даже не шелохнулся. Слева от него возле окна без решетки стоял гигантских размеров стол, на котором виднелся мраморный письменный прибор и белый лист бумаги. Перед столом на небольшом секретаре поблескивал старинный проигрыватель или даже патефон, на котором крутился диск. Но музыка уже закончилась, и игла прыгала у центра пластинки, как заведенная. В комнате Витал едва уловилный запах пряных духов, или парфюма, показавшийся Виктору знакомым. Он не знал, что дальше делать. Подойти ближе? Ждать указаний Шарова? Похоже, майор и сам опешил. «Руки на голову!» — повторил медленно полицейский. Слова разлетелись по пустому кабинету, как по хрустальному залу. Шаров покачал головой. «И не таких усмиряли», — вырвалось у него. «Не хочешь по-хорошему — будет по-плохому». Он сделал шаг вперед, продолжая целиться в седую, похожую на луну, голову, а другой рукой доставая из кармана стяжки. — Ты задержан по подозрению в серии убийств, совершенных с особой жестокостью и насилием. — Стой, где стоишь! — раздался вдруг мягкий вкрадчивый голос, и шаров будто на стену наткнулся. — Для твоего же блага! Полицейский бросил быстрый взгляд на дверь, ожидая, что вот-вот оттуда появится стая дюжих санитаров, готовых прийти на помощь своему предводителю, возможно, даже отряд быстрого реагирования или ребята из неведомственной охраны. С одной стороны, свои разбираться не будут, и это могло осложнить дело, с другой — уж лучше свои, чем неизвестно кто. Но в помещении никто не ворвался, топота -то шагов за дверью слышно не было. В больнице стояла гробовая тишина. — Дело не в том, что вы оказались проворнее и даже умнее, чем я думал, — продолжил мужчина, — а в том, что сейчас вашей жизни висят на волоске. Шаров сделал еще один шаг. Виктор почувствовал, как не имеют пальца на руках. Изо рта вырвалось облачко пара. — Опусти пистолет, Шаров, это тебе не поможет. — Что ты несешь? Руки за голову! Последний раз предупреждаю! — Мужчина слегка повернулся, но этого хватило, чтобы не просто мороз. А ледяная стужа сковала Виктора. Шаров замер на полушаге. «Вы?» — только и смог он сказать. «Но я...» — Виктор покачал головой. «Как все так получилось? Как он мог забыть? Как?» Психолог Яков Абрамович, которому после освобождения из колонии он пришел на прием, стараясь вспомнить. «Ведь он нашел его по объявлению». или нет Как принесли его ноги к той квартире в Хрущевке? — Не ожидал, Илья Андреевич? Шаров скрипнул зубами, все его тело напряглось. Он был готов к прыжку, но доктор опередил его. — Прежде чем ты меня наконец-то арестуешь, позволь кое-что показать. — Не нужно мне ничего показывать, гад! — прошепел Шаров. Глаза его налились кровью. — Все эти годы я... — Как последний идиот! — — Доверил тебе самое... самое важное. — Я просто... отстрелю тебе башку и все дела. Свидетель скажет, что ты бросился на полицейского при исполнении. Виктор кивнул. — Хорошо, — неожиданно согласился мужчина. — Стреляй. Только пусть Витя подойдет к столу и прочитает, что написано на листе. — Это все. Потом можешь меня арестовать, застрелить, все что угодно. Я в твоей власти. — Я в твоей власти. В конце концов, ты нашел меня. Я уже не верил, что это когда-нибудь случится. Шаров дернул подбородком, жестом показал Виктору, чтобы тот подошел к столу. Посмотри, что там. Виктор сделал шаг и почувствовал, как от холода хрустнули замерзшие суставы. С трудом переставляя ноги и поглядывая на доктора, он дошел до стола, потянулся за бумагой, подхватил ее двумя пальцами и перевернул. Быстро пробежал написанное глазами. Потом еще раз мертвенно-бледное выражение его лица стало и вовсе гипсовым. Превратили в стянутую холодом маску. — Что там? Что? — нетерпеливо спросил Шаров, ежившийся от холода. Виктор покачал головой. Он еще раз пробежал строчки глазами. Потом медленно сделал пару шагов назад и развернул лист так, чтобы майор смог прочитать текст. Это был старый, очень старый пожелтевший лист бумаги с обгоревшими краями и потемневшими линиями в местах сгибов. В верхнем углу зияло коричневатое отверстие, а От бумаги разительно несло порхом. Шаров очень хорошо знал этот запах и с шумом втянул холодный воздух ноздрями. Крупными печатными буквами, выведенными простым карандашом и обведенными несколько раз по контуру, было написано... Внимание! Всем, кто обнаружит это послание, в ходе игры в Зорницу после инцидента с одним из учеников шестого Б-класса школы номер двадцать, наш отряд потерял ориентир и сбился с пути. Один ученик легко контужен. Мы вышли из леса к неизвестной деревни житель которой испугался и убежал. Девочка по имени Катя Орлова, которую мы увидели у речки, тоже вела себя странно. В конце концов, она сказала, что не знает про воинскую честь и спросила, почему мы еще не эвакуировались. Дальнейшие расспросы показали, что она думает, будто оказалась в 1941 году. Мы понимаем, что зарница должна быть максимально приближена к реальности, но ввиду того, что у нас один легко контуженный ученик, просим немедленно приостановить игру, организовать наши поиски и оказать нам помощь Командир отряда и Шаров. — П.С. Наша рация не работает. 14 октября 1984 года. После долгого молчания Шаров медленно опустил пистолет, который все это время был направлен прямо в голову мужчине в кресле. — Это мой почерк, — сказал Шаров. — Я со школы пишу печатными буквами. — Конечно, твой, — согласился доктор. — Но ты, разумеется, ничего этого не помнишь. Шаров покачал головой и вытер испарину на лбу, Несмотря на еще более усилившийся холод, он истекал потом. Не помню. — Но иногда, — продолжил доктор, и многозначительно замолчал, — иногда мне снятся сны про войну. — Да, про самое начало войны, я, будто бы я с отрядом школьников, оказался, Виктор резко вздрогнул. — Граната! — вырвалось у него. — Там взорвалась граната! — И он взглянул на Шарова. — Вы помните? Майор изменился в лице. Решительные волевые черты исказились судорогой. Он поднял левую руку и быстро взглянул на запястье. — 1337 У меня в руках ракетница. Я посмотрел на время и поднял ее к небу. В этот момент раздался взрыв. Жуткое молчание воцарилось в ледяном кабинете. Наконец голос с хрипотцой сказал... — Да, судя по засекреченному докладу командира части, так все и было. Взорвалась граната, похищенная из оружейной комнаты одним из учеников. И если бы вы не вернулись, его бы отдали под трибунал. — Так мы вернулись, — с легким торжеством сказал Виктор. — Не обольщайся, Шаров. — Вы вернулись только потому, что помогли себе сами, с моей помощью. И прямо сейчас, и здесь, вы должны решить, что делать — или поверить во все это и броситься на помощь группе ребят, попавшей в ужасный сорок первый год, или арестовать меня и передать властям. Виктор и Шаров переглянулись. Шаров, как полицейский, задал первый интересовавшийся его вопрос. — Тебе-то это зачем? — Даже если предположить, что весь этот бред правда, какая тебе с этого польза? В окно ударил сильный пар ветра, стекло завибрировало. Виктор вздрогнул. Мужчина в кресле положил руки на подлокотники, вздохнул и медленно поднялся, повернувшись к мужчинам. Теперь лицо доктора стало отчетливо видно. Света от яркого фонаря за окном как раз хватало, чтобы очертить тонкие бесстрастные черты с притягивающим гипно гипнотическим взглядом. Виктор поежился. Сколько раз он видел этого человека перед собой? — Но даже и в мыслях не возникало, что это и есть тот самый Моцарт. Сколько историй болезненных, жестоких, странных и безумных поведал он, проходя сеансы гипноза и психотерапии, не утаивая ничего. Потому что так нужно было для его же Виктора пользы. Сколько? Он не помнил. Вероятно, этот человек знал его жизнь лучше, чем он сам. Быстро взглянув на Шарова, Виктор понял, что полицейский переживает те же противоречивые чувства и думает о том же самом. Волевой подбородок майора медленно опускался и поднимался, словно Шаров подсчитывал все те дни, когда ложился на кушетку и рассказывал, рассказывал, рассказывал, а потом забывался, и проходило долгожданное облегчение — освобождение от гнетущей тяжести — и какой-то странной недосказанности, незавершенности и зыбкости всей его жизни. «Я, помимо прочего, господин майор», — произнес медленно доктор, — «еще и ученый, и любопытство ученого тянет меня туда, куда никто еще не заходил». Когда я впервые услышал историю Витя, я не поверил своим ушам, ведь я знал его отца. Более того, я даже... Тут мужчина осекся, увидев пылающий взгляд Виктора, но через мгновение продолжил. Я подумал, что это классическая шизофрения, галлюцинации, бред, вызванный тяжелой утратой, но когда он рассказал мне про стадион, про ставки, про бегуна, который, доктор посмотрел на Шарова, который по всем законам должен был прийти первым, я понял, что тут что-то нечисто. В конце концов, я предположил, что часть этого бреда может быть правдой, и связь с будущим, в каком бы виде это ни происходило, могла мне помочь. — Конечно, — доктор вскинул руки к высокому потолку так резко, что Виктор с полицейским отшатнулись. Вы только представьте, какие это сулит возможности. — Впрочем, — он оглядел свой кабинет, — часть этих возможностей, которые я смог реализовать — Вы можете наблюдать. — Ты чертов маньяк! — процедил Шаров. — Не отрицаю! — почти весело заявил доктор. — У меня есть определенная наклонность и не слишком, так сказать, поощряемое обществом. Но кто из нас не без греха, а, Шаров? Ты разве не избивал до полусмерти задержанную в дальней комнате своего опорника? Не обирал их до нитки? Не фабриковал дела, когда нужно было сделать план? Шаров поежился, лицо его посуровело. — Не твое дело, скотина. — Руки за спину, Илья! — Ведь я знал, что вы придете. Шаров замер, глядя на доктора, скрестившего руки на груди. «Да — Да-да. И дело даже не в том, что я вам просто внушил это. В конце концов, вы люди свободные. Обладаете до известной степени свободой воли. Дело в том, что в тот день вы спаслись. Вы выбрались оттуда, понимаете? Шаров с Виктором переглянулись. — И что? — Понятно, что мы выбрались, иначе бы тут не стояли. Впрочем, Шаров говорил это неуверенно. По лицу было видно, что он не совсем понимает, о чем речь. Доктор усмехнулся. — Нет, сами по себе вы не смогли оттуда выйти. Вам помогли. — Кто? — спросил дрожащим от голода голосом Виктор. — Я вам помог. Это заявление Шаров уже не смог вынести и двинулся на доктора, но тот не шелохнулся. «Об этом мне рассказал Витя в тот вечер, когда нашли вашу группу, чумазую, исхудавшую, голодную и страшную. Вы словно на войне побывали. Витя был в бреду. Мне позвонила Ольга Викторовна. Она должна была привести мальчика на сеанс, но тут все это случилось». Зная, что я хороший специалист по психическим травмам, к тому же работал в горячих точках и знал его отца, она попросила меня срочно приехать и осмотреть ребенка, что я и сделал. Разумеется, в рассказе ребят, конечно, никто не поверил. Оставался Шаров. Он все помнил, и это была проблема для официальной медицины. Разумеется, ни о каком спорте речи уже не шло. И его определили в милицейский вуз, где он стал испытывать огромные проблемы. Я следил за твоей учебой, и, разумеется, мне ничего не стоило подойти к некоторым преподавателям и посоветовать молодому человеку обратиться к психотерапевту бесплатно по знакомству, что они и сделали с большим удовольствием, потому что никому не хотелось видеть у себя на парах, падающего в обмороки и рассказывающего дикие истории студента, будущего следователя. Постепенно в ходе наших лечебных сессий мне удалось вытеснить воспоминания Шарова. Именно поэтому ты ничего и не помнишь. Слишком все это было болезненно. Не по причине, что там произошло что-то ужасное, хотя и это тоже, а просто сами представьте. Молодой следователь вдруг начинает говорить совершенно крамольные вещи, что он, мол, бывал в сорок первом году. Куда отправят такого следователя? Разумеется, в дурдом. Я знаю, что случилось с вами и как вам помочь, потому что вы сами мне об этом рассказали. И если вы не верите мне до сих пор, то... Он поднял рукой и показал в темный угол, где стояла почти незаметная черная кушетка. Прямо сейчас я могу вам это доказать. Но вы верите, потому что, знаете, так все и было». Где-то этажом ниже раздался громкий отрывистый крик, который тут же умолк. Доктор продолжил. А этот листок с вашим сообщением я нашел на территории части, где вы его и оставили. В старом блиндаже, который к 84-му году оказался полностью засыпан. Нет, не сразу, конечно. Кто бы меня тогда туда пустил? Через семь лет, когда от Советского Союза уже ничего не осталось, часть была расформирована. и ее территория превратилась в заброшенный, поросший бурьяном район. Тогда-то я окончательно понял, что все рассказываемое вами – правда. До этого меня терзали смутные сомнения, что это какой-то необъяснимый случай группового помешательства, на котором вполне можно было заработать международное признание в психиатрическом сообществе. На обратной стороне листа есть отпечаток пальца. Нечеткий. оставленный кровью. Раньше анализ ДНК был недоступен. А сейчас это можно сделать за пару дней. И я снова решил проверить себя. Не ошибся ли я где-то? Я сделал анализ. Как вы думаете, чья это кровь? Шаров посмотрел на Виктора. — Ты помнишь, как полез за рацией? — Ты должен это помнить, — настойчиво произнес доктор. — Да. И вдруг эта часть воспоминаний проявилась так живо, что Виктор отшатнулся. будто высоченная сосна находилась прямо перед ним. — Он висит довольно высоко, но, но ты решил выпендриться. — Да, там там была Лена. — Ты тоже это помнишь, — медленно сказал доктор Шарову. Тот уставился широкими зрачками в темноту. — Ты залез на дерево, снял сумку, но не бросил рацию, а спустился вместе с ней, — тихо сказал Шаров, — хотя мог бы... «Потому что она бы разбилась», — с посиневшими губами прошептал Виктор. «Вот заключение экспертизы. Можете почитать». Доктор достал из кармана пиджака свернутый листок и протянул его Виктору. Тот развернул бумагу, пробежал ее глазами, затем передал Шарову. «Институт криминалистических экспертиз? Наш?» — удивленно взлетели брови майора. «Больше доверия», — сказал доктор. Шаров прочитал краткую справку об анализе, свернул ее и положил себе в карман. Это все понятно. Не успел он закончить, как вдруг за окном раздался крик, потом взвыли сирены, и стены кабинета окрасились в цвета проблесковых маячков. Трое мужчин посмотрели друг на друга. Взгляд доктора был недоуменным, даже слегка испуганным. Шаров быстро подошел к окну, глянул вниз и сказал... «Похоже, что наши, но откуда?» «Это я вызвал», — тихо произнес Виктор. «Там, в фойе, я подумал, что... что так будет лучше. К тому же появился сигнал на телефоне. Я отправил сообщение с координатами тети Оля, потому что боялся, что со мной может что-то случиться, в случае чего она должна была сообщить в милицию». «Черт!» — глаза доктора сверкнули. «Ты хоть понимаешь, что она делала?» Вы же теперь никогда не выйдете из этого леса, останетесь с нем навсегда. Шаров переводил взгляд с больничного паркинга, куда въехало сразу три полицейские машины, на доктора, потом на Виктора и обратно. Он никак не мог принять решение. Желание арестовать маньяка было так велико, что перевешивало все остальное, кроме желания жить. «Что случится, если мы не вернемся?» — отрывисто спросил майор. «Я не знаю». Вы просто пропадете. Исчезнете. Колесо времени перемелет вас, не оставив и следа. Виктору вдруг показалось, будто его сознание, руки, ноги, тело, весь он сам стали какими-то блеклыми и мутными. Такое бывало и раньше. Но проходило. А сейчас он совершенно ясно понял, что на этот раз не пройдет. Возможно, он станет просто овощем в этой больнице, потеряв всякий человеческий облик, и перестав мыслить. Шаров дернулся, его глаза горели безумным огнем. «Уходим — Уходим! — крикнул он доктор. — У нас есть минут 5-7 пока они не поднимутся и не заберут нас с тех. — Нет, — вдруг сказал Виктор, — я никуда не уйду без Лены. Где она? Говорите! Доктор остановился. — Она? — Откуда ты знаешь, что она тут? — Я тоже много что знаю, — ответил Виктор. — Она в пятой палате. Он запустил руку в карман и вынул ключ. — Быстро! Быстро! — А! «Палата слева, я проведу. Спустимся через черный ход в экспериментальной лаборатории. Если поспешить, можно избежать встречи с полицией». Когда они выбежали из кабинета, внизу уже слышались голоса. Крыло экспериментальной лаборатории отделяла решетка и двойной кордон с кодовыми замками. Главврач быстро справился с запором. Двери за ним закрылись. За столом с включенным торшером сидела испуганная медсестра средних лет. Увидев доктора Инина, она вскочила, затем снова села и быстро сказала, протирая сонные глаза. — Что-то случилось, профессор? У нас все тихо. — Нет, все хорошо, Лидия, это мои гости. Вы можете идти к себе в комнату и лечь спать. — Но я приказываю. Лидия без слова шла в комнату позади себя и закрыла за собой дверь. — Палата там, — указал рукой доктор. — Быстрее! — Виктор ставил ключ, замок, над которой висела цифра 5. На табличке рядом с глазком, напечатанной мелким машинописным шрифтом, виднелась фамилия Евстигнеева Е.П. Параноидная шизофрения, бредовая галлюцинации, допуск 5+. Он провернул ключ, открыл дверь и шагнул в темноту, чувствуя, как сердце в груди вот-вот выпрыгнет от волнения.